Глава 3. Обратно, на землю предков. Утром тетя Люба уже собрала все вещи. Мы плотно позавтракали и были готовы отправиться в путь. Ключи от дома оставили Ксюше, на всякий случай, потому что тетя Люба понимала, что вернется не скоро, а за квартирой нужно приглядеть. Я восхищалась и восхищаюсь этой удивительной и сильной женщиной. Пусть квартиру родители не продали, потому что не прошло полгода со смерти матери, но она решила все вопросы, оформила доверенность для будущей сделки и привела в порядок все мои финансовые дела. Она отдала мне карточку и сказала, что ежемесячно на нее будет отправлять сумму, которой должно хватить, чтобы жить в деревне. Пусть деньги небольшие, но неизвестно, сколько сейчас нужно вложить в дом и вообще в каком он состоянии. Мы же туда поехали вслепую, Может, дома вообще никакого нет, он существует только по документам, а по факту на месте может стоять покосившийся сарай, в котором невозможно жить. К какому сюрпризу мы были морально готовы? Все ответы получим на месте, по приезду. Также тетя Люба подготовила для меня все необходимые документы для жизни. Мою инвалидность, справки для врачей и, конечно, сами документы на дом. Также она запаслась лекарствами для меня, И на всякий случай для нарвы, потому что в деревне могут быть сложности с аптеками. Радовало то, что на улице уже было очень тепло. Лето. Прекрасное время для переезда, потому что это время идеально подходит для привыкания и обживания на новом месте. В поезде мы взяли отдельное купе и выкупили там все места, чтобы было комфортно ехать слепой девушке с огромной собакой. Пусть это дороже, но зато нарву можно было держать без намордника. В мне было хорошо, нежно укачивала, будто я в колыбели или на руках у матери. А вот собака переживала и не могла найти себе места. Видимо, тяжело переносила переезды или мучилась от того, что покидала родной город, где жила бывшая хозяйка, в общем, беспокоилась и переживала. Я точно не могу сказать, сколько по времени мы ехали, но этот путь для меня пролетел, как один миг. И вот уже мы оказались на вокзале в Воронежской области. Теперь стояла задача добраться до деревни. Хорошо, что сейчас есть приложение, где можно взять попутчиков, потому что поезда туда не ходили, а автобусы ездили раз в несколько дней. Но не оставаться же нам на несколько дней в городе. Машину, которая едет в нужном направлении, было найти сложно. Тем более, что нас двое, да еще и с собакой. Ну вот нам очень повезло потому что местный житель ехал в нужном нам направлении на газели и любезно согласился взять нас при условии, что собака поедет вместе с грузом в кузове. Мы не были против. Да и Нарва тоже не возмущалась. Звали нашего нового знакомого Михаилом. Наш водитель, хотя и был в возрасте, но был весьма остроумен и весел. Постоянно отвешивал шуточки и даже немного заигрывал с тетей Любой. Он возил продукты сельского производства из села в город поэтому часто мотался туда и обратно. «А вы какими судьбами в наш край?» «Я ненадолго. Вот племянница помогу обустроиться там и уеду». «Ох, как жаль. Такая красивая женщина и покидает нас. Сам-то, небось, женат, а со мной заигрываешь?» «Эх, не буду лукавить. Действительно женат. Но не могу сказочной женщине не сказать, как она прекрасно выглядит. Влюбчивая я больно, Такие дела. А супруга ревнует тебя?» По первости, да, ревновала. А сейчас уже привыкла ко мне. Но не переделать меня уже, возраст не тот. Измениться можно всегда. Вставила я. Михаил кинул взгляд в мою сторону. Потом так нерешительно спросил. А с тобой что случилось? Молодая ведь такая. Это у нее болезнь такая. Зрения она лишилась. Так я не об этом спрашиваю. По ней и так понятно, что она незрячая. Я вот в толк не возьму. Зачем она едет к нам? — Мне там дом подарили, — ответила я, — и терять мне больше нечего. Вот буду с собакой там жить. — А что за дом, если не секрет? — Я там у нас всех знаю. — Улица Крестьянская, дом 14, — ответила тетя Люба. Михаил задумался, почесал голову. — Не пойму, что там за дом у нас. Не помню такого. — Вот видишь, мила, тетя Люба повернулась в мою сторону, Я же говорю, что дома-то по факту, может, и нет совсем. Тут Михаила заметно осенила. Так это, походу, тот самый проклятый дом. Я рассмеялась. Вот именно в проклятый дом я готова приехать. Начала представлять себе ведьмы-колдунов в этой деревне. Как я живу в этом доме, а меня принимают за ведьму. Прямо как в сериале по телевизору. — Это не смешно, девочка, — ответил Михаил. — Пусть смеется. Она сейчас редко это делает, перебила его тетя Люба. Так там же столько людей погибло, и поэтому в нем уже давно никто не живет. Все его обходят стороной. Тогда не понимаю, зачем дом мне подарили. Мужичок задумался. Местные бабули говорят, что от этого дома проклята вся деревня. Чертовщина бесовская там творится, а якобы проклятие может снять только женщина из рода, которому этот дом когда-то принадлежал. «Получается, я тут ради того, чтобы всех спасти? Как супергерой?» Я не могла сдерживать иронию. «Слушай, я точно не знаю. Слышал, что местные женщины, кто постарше, искали родственников через какую-то фирму. Вот, видимо, тебя они и нашли. Никто не хочет этот дом покупать или там жить. Даже сжигать боятся. Проклятие ведь никуда не денется. Оно к месту привязано. Потому что дом нужно сжечь вместе с ведьмой внутри» чтобы проклятие исчезло. Так было в каком-то фильме. Я продолжала смеяться, а Михаил был серьезен. Тетя Люба тоже отмалчивалась. А потом еще сверху посыпать крупной солью и побольше соли. Мила, прекрати. Видишь, нашему водителю совсем не смешно. Ну ладно, ладно. Извините, если что. Юмор у меня сегодня какой-то странный. Дальше по пути мы ехали молча. И наш новый сосед тоже помалкивал но был весьма встревожен и сосредоточен. Даже с тетей Любой больше не заигрывал. Вообще рта не открывал. Он довез нас прямо до дома и даже помог выгрузить вещи. Видимо, помощь местных здесь в порядке вещей, и все друг друга называют соседями. Когда я вышла из машины, то почувствовала невероятно свежий воздух. Ароматы растекались в воздухе. Помимо прекрасных запахов цветов и деревьев наносился аромат коровника, и компостной ямы у соседей. Для меня все запахи стали прекрасными после того, как я потеряла зрение, ведь через них я познавала и чувствовала окружающий мир. Нарва выскочила из машины еще раньше нас и наворачивала радостные круги вокруг нас и машины. «Ну когда же ты уже успокоишься?» — подумала я. Собака была совершенно счастлива, и ей было все равно, что тут все якобы проклято. Мы приехали в новый дом, где ей будет прекрасно и счастливо жить. Михаил начал рассказывать тете Любе, где и что тут находится. Вот, смотрите, ваш дом на окраине. Вон там, через поле, река и лес. А в противоположной стороне будет сначала магазин, а потом местная церковь. Тут даже магазин есть. Ну как, не магазин, киоск. Не такие у нас супермаркеты, как у вас в больших городах. Тут продают хлеб, крупы, соль, спички. Продукты первой необходимости. А где покупаете мясо, овощи, яйца? Мужичок засмеялся. Даже для меня это был весьма глупый вопрос. Тетя Люба, так зачем им это покупать, если у них все это есть в каждом дворе? Да, девочка права. У нас почти все свое. В деревню привозят только то, что необходимо населению. Я вот как раз отвожу в город творог масло-молоко. В общем, всю молочку. А у вас можно будет покупать?» Спросила тетя Люба. «Конечно, можно, но только наличкой. Картами мы тут не пользуемся». Даже несмотря на то, что я ничего не видела, но уже представила выражение лица моей тети, которая практически не взяла с собой наличку. А мы не брали наличку практически совсем. Что же нам делать-то теперь? Не переживайте. Я сейчас кину клич по селу, Вам на первое время все необходимое так дадут, а потом уже рассчитаетесь. А вы когда до города снова поедете? Я поеду с вами, чтобы до банкомата добраться. Через неделю поеду, но сразу скажу, что выезжаю рано утром, еще по темноте, так что не проспите. Ну, я тогда с вами. Возьмете? Как же я могу отказать такой красивой женщине? Опять завел свою шарманку Михаил, местный дамский угодник. «А как же остальные продукты?» Поинтересовалась я. «Где покупать?» «Так это я занимаюсь молочком. А вот Илья, к примеру, медом, а Арсений всеми мясными продуктами заведует. Есть еще Анатолий, но он из соседнего села. Приезжает, собирает у всех овощи и отвозит в город. Так получается, что тут не каждый сам за себя, а вы все вместе грузите одну машину и отправляете? Да, верно. А чего тут коровником попахивает? «Ой, тут у нас все есть. На коровнике доярочки да наши работают, трактористы по полям. Вот в этом году собрали урожай свеклы. С другой стороны села есть яблочный сад. Ох, сколько там яблок ежегодно собирают. А ближе к твоему дому лесопилка. Мы еще и древесину производим и продаем». «Я думала, что у вас Богом забытое место. А оказывается, тут жизнь кипит», сказала тетя Люба. «И Бог про нас не забыл». Вот батюшка у нас, пусть и строгий, но просто замечательный. Потом познакомитесь. Каждое воскресенье полсела у него в храме собирается. Видимо, и мы сходим. Да, мила? Честно говоря, я не особо верила в Бога и не хотела идти в церковь. Но, видимо, здесь лучше играть по местным правилам и не становиться белой вороной, учитывая, что дом-то проклятый. Люди и так коситься будут, перешептываться за спиной, но к этому придется привыкнуть. «Ну, что-то я с вами заболтался. Вот ваш дом!» Я дом не видела и ждала реакцию тети Любы. «Так он весьма неплох. Почему же его так просто отдали?» «Какой он? Опишите мне». «Ну, красный кирпич, окна деревянные, но весьма в нормальном состоянии, и крыша цела. Видимо, там есть печь». «Да, там печка есть», — вставил Михаил. «Тут наш водитель замешкался». Видимо, испугался, что позовем зайти внутрь проклятого дома. Я поеду, мне пора. А вы не зайдете вместе с нами? Нет, я с вами заговорился, и время пролетело. До встречи. Он завел свою газель и быстренько так уехал, от греха подальше, вернее, от проклятия. Мне показалось, что он испугался даже близко подойти к дому, и быстренько унес ноги. А также ему нужно было еще успеть поделиться важными новостями с соседями. Тетя Люба взяла меня за руку и повела к дому. заскрипела старая калитка. «Ну что, тебе уже страшно или еще нет?» спросила меня тетя. «А тебе?» «Ну, мне с самого начала этот подарок был очень подозрителен, а теперь трындец, как страшно. А чего ты боишься больше всего?» Тетя задумалась. «Ну, наверное, смерти, боли, проклятий. А я вот этого не боюсь, поэтому давай пойду первой. Улыбнулась я ей. И если там действительно есть проклятие, то я просто возьму его на себя. Мы осторожно подошли к двери. Я чувствовала, как высокая трава задевает мои ноги. Видимо, тут все давно заросло окончательно. Зато Нарва была просто в восторге от этого бурьяна. Вокруг все было такое настоящее, натуральное. Тетя Люба дернула ручку двери, но та не открывалась. Она попробовала снова, но все безуспешно. Похоже, закрыто. А замка нет? Нет, замка и ключей у нас тоже нет. Пойду вокруг дома обойду. Может, есть второй вход? Я стояла и ждала ее. Слышала, как она матерится за домом. Видимо, там все еще больше заросло. Ну, вход там есть, но он тоже не открывается. Весело будет нам сегодня, ответила я. Вот-вот. А ты еще хотела одна поехать. На улице уже темнело. Так. Там есть какая-то времянка. Сейчас посмотрю». Спустя некоторое время тетя пришла. Схватила меня за руку и отвела во времянку. «Ну, жить тут невозможно, но хотя бы есть крыша. Пусть нет и окон, дверей». Она посадила меня на старую скрипучую кровать времен войны. «Так, сиди здесь и никуда не убегай». «Очень смешно». «Нарва, сторожить». Я слышала, как эта черная корова прибежала к моим ногам. Грохнулась рядом и стало тяжело дышать. Видимо, набегалась. Усталая, но счастливая. Пора уже и отдохнуть. Тетя Люба ушла, и мы с собакой остались вдвоем. Я слышала вечерние звуки в деревне. Как шуршит лес и трава, как поют цикады и летают мотыльки. Это было прекрасно. Вдруг вдали послышались шаги. Нарва была спокойна. Значит, эта тетя возвращается, а не посторонний мне человек. «Ну, что хочу сказать. Ничего хорошего. Оказывается, двери и окна тут заколочены, и все дома этого боятся. Также не хотят нас с тобой брать на ночевку. Вдруг беду принесем. Утром придут мужики и помогут открыть». «А что сейчас?» «А сейчас баньки. Вот мне дали пледов и воды. Так что затягиваем пояса и без душа ложимся спать». «Отлично!» – воскликнула я. Позже я услышала шорохи. Пусть у тети для себя и не было еды с собой, но для Нарвы она все припасла. Та, в свою очередь, довольно чавкала и махала хвостом от удовольствия. «Ну, кушай, моя хорошая, вкусно тебе?» Потом я уснула. Опять эти сны возвращаются. Сны, которые не дают мне покоя и окончательно пугают, после которых я готова свихнуться и просто лезть в петлю. Солдат мне не снился, да и я его уже совсем не боялась. Во сне я гуляла по полю. Я не видела этого поля никогда. Но там точно знала, что это то самое место за домом, куда я приехала. Я вижу красный деревенский дом, кирпичный, на пустыре. Захожу внутрь и оборачиваюсь. Но двери уже нет. Я будто заперта там, внутри. Дом стал ловушкой и назад не выпустит. На стенах вижу изображение лошадей и на столе валяются какие-то детские игрушечные лошадки. Русская печь в углу. По центру стоит стол, и там замечаю очертания туманной фигуры. Это девушка. Мне сначала показалось, что я себя увидела, но потом поняла по одежде, что это точно не я. Одета девушка была в одежду не нашего времени. Волосы такие же, как у меня, но нет белых прядей. Я подхожу ближе и вижу что у нее абсолютно пустые глаза. Просто пустой, пугающий взгляд. И тут я понимаю, что она мертвая. В спине у нее торчит нож. Я начинаю кричать от страха, суетиться и бегать по комнате. Как мне отсюда выйти? Как выйти из этого дома? Мне становится плохо, и я начинаю дрожать. Тут девушка начинает говорить со мной, но не смотрит на меня, а будто говорит в пустоту. «Беги отсюда! Тебе здесь не место!» А я смотрю и думаю, куда бежать, если выхода нет? Тут все как будто начало рушиться и осыпаться. Все стены разрушались и горели, а вместе с ними пропала эта девушка. А потом просто образовалась пустота. Я резко открыла глаза. Было утро. Нарва стояла рядом и ждала моего пробуждения. Я обычно так крепко не сплю, Но в этот раз я даже не услышала, как пришли местные мужички и взламывали нам дверь. Я встала, взяла свою трость, потом на за поводок и пошла к ним навстречу. Тетя Люба руководила процессом и беседовала с местными. Оказалось, что Михаил, который вчера подвозил нас, был вместе с ними. «Ну, доброе утро!» Увидев меня, воскликнул он. Тут раздался шепот вокруг. «Она такая молодая!» «Да куда и сюда? Она не справится!» Тетя подошла ко мне и сказала на ушко. «В туалет хочешь?» Я улыбнулась. «Как здорово, что в жизни есть люди, которые читают твои мысли!» Она не стала ждать от меня ответа, а просто отвела в места не столь отдаленные. Потом дала мне воды умыться, напиться, и я проснулась окончательно. Нарва была самой довольной собакой на свете. Я просто поражалась, как этой морде нужно мало для счастья. Даже немного завидовала ей. «Ну что, хозяйка», — сказал Михаил, «дверь мы вам открыли, но заходить первыми не будем. На пороге оставили продуктов. Хватит на несколько дней. А потом в воскресенье приходите в церковь. Там и познакомитесь со всеми». Я думала, что он обращается к тете Любе и ждала, когда она ответит. Но когда тетя толкнула меня в плечо, чтобы я ответила, то тут же поняла, что хозяйкой он назвал меня. «Да, хорошо, так и сделаем». «Отлично, тогда до выходных», — сказал Михаил и пошел прочь вместе с другими парнями. «Спасибо вам!» — крикнула я ему вслед.